Глава 24, в которой происходит Великая битва за Яр. Сначала на связь вышел генерал Остин Стюарт. Тот самый штабной из Дезарета, который когда-то заверял права Гая на Яр. Он разве что слюной не брызгал или брызгал, но генеральские слюни вряд ли бы долетели до Кормака через космические просторы. Суть претензий заключалась в том, что монархия Яра не имеет права вести боевые действия на других планетах, согласно статье такой-то Кахирского договора, и что своими действиями Гайдж-Дедайе Кормак, монарх, подрывает авторитет конфедерации. За всем этим яростным пафосом скрывалась сама суть Трансляция с Горга была конфедератом как заноза в заднице, мол, не могут прославленные стальные мундиры ВКС и штурмовики защитить мирное население планеты, мол, летит к черту Кахирский договор и все дополнения к нему, и, соответственно, каждый теперь сам за себя, пора вооружаться и строить собственные флоты, и виноват во всем этом непосредственно Гайджи Кормак, его сонное величество, конечно, понял». что этой своей выходкой, видимо, хорошенько так полил воду на мельницу неведомых заговорщиков, но пасовать перед конфедератами он не собирался. У него был козырь в рукаве, а именно видя вращение лэрда клана подорожника Лавина, который как последний лэрд народа эстоков официально заявил, что все выжившие эстоки единогласно признали Гая своим королем, и поэтому его действия законны и справедливы. На земли других племен он не высаживался, а защищал горный оплот. Так что идите лесом, дорогой генерал. Генерал еще поплевался в экран, но объяснение проглотил. Даже не стал заострять внимание на раздолбанных ходячих замках. В трансляции их не было. Ну и ладно. Потом на экран монитора снова поступила картинка вызова. Гай, все еще пребывая во всклокочном сонном состоянии, громко выматерился. Эбби проснулась раньше, и в каюте ее не было. Так что позволить себе подобное никто не мешал. Вызовы означали как минимум тот факт, что он проспал выход из гипера. Игнорируя мигание монитора, он прошел в ванную и умылся. Более-менее приведя себя в порядок, он ответил на вызов и уставился в черный экран. «И что это может значить?» «Вы хотите знать, что это может значить? Так и я вам отвечу. Это уже целые пять минут вас вызывает Давид Маркович, который неустанно трудится на благородной родной планеты, пока ее хозяин и повелитель завел моду безбожно спать тринадцать часов». «А, Давид Маркович, ну что такое пять минут по сравнению с вечностью?» «Ну, если вам-таки неинтересно послушать о великой битве за яд, то я могу и не рассказывать, а вы можете лечь и поспать дальше, чтобы я так жил, как вы спите». Бр. Гай встряхнулся. «Прямо вот так вот, великая битва? Мы победили хоть?» «Нет, молодой человек, проиграли!» Голос Давыда Марковича просто источал яд. И с вами разговаривает не высокопродуктивный экспериментальный искусственный интеллект, а его информационный призрак. Рассказывайте уже, не томите. И Давыд Маркович рассказал. Началось все весьма странно. Ельцин, мониторя астероидный слой на предмет плюшек пожирнее, столкнулся с гравитационными колебаниями неизвестной природы. Направив туда зонды, он с удивлением зафиксировал возмущение в гиперпространстве, точно такие же, какие бывают при выходе из него космических кораблей, только в гораздо меньших масштабах. Исследовав места колебаний, осторожный Искин столкнулся с новой проблемой, множественными обломками явно высокотехнологических устройств. Новоиспеченный шахтер посчитал это отличным поводом, чтобы переложить ответственность на кого-нибудь другого и сообщил о чрезвычайной ситуации временному правительству. Крюгер закусил у дела, привел в боевую готовность орбитальную оборону и выслал поисковые партии, которые доложили в астероидный слой прыгнули более 200 контейнеров самосбора и благополучно разрушились. Кто-то хотел развернуть базу на Яре и решил действовать по старой схеме, высчитав координаты и бросив на дальнюю орбиту планеты механическую дрянь. Но Яр – не любая планета. На дальней орбите тут настоящее месиво, которое, как показала практика, отлично работает в качестве пассивного рубежа обороны. Продолжилась эта странная атака еще более невнятно. В самой атмосфере, в верхних слоях, стали появляться тушки мехов, которые не успев включить двигатели, падали на поверхность, чтобы расшибиться в смятку. Все-таки посадочный протокол для планет с гравитацией близкой к стандартной и для Яра с его 2G – Это две большие разницы, как заметил Давид Маркович. Завершалась Великая битва за Яр вовсе уж бредом сумасшедшего. Настоящие гигантские ОБЧР вдруг вывалились из гиперпространства в открытом космосе и на маневровых двигателях тихим ходом двинули в сторону Яра, чтобы стать мишенью для орбитальной обороны под руководством Вольфганга Амадея Крюгера. Боевые станции и ракетные платформы, лазерные турели и боевые дроиды – все они здорово порезвились, расстреливая неповоротливых в космосе кибернетических монстров. Даже сталкеры с горячей штучки заглянули на веселье. С корыстными целями, конечно. Они дербанили мехов из всех стволов, цепляли магнитными захватами и волочили к себе, на буфера, пилить на составляющие и продавать перекупщикам. А что? Там один реактор бешеных денег стоит. В общем, ситуация вызывала двойственные впечатления. С одной стороны, яром заинтересовались, прощупали на прочность. С другой стороны, у кого-то явно сдали нервы, и атака вышла совсем дурацкой. Такое чувство, что бросили в бой все, что оставалось на складах. Самосбор, тушки, АБЧРов, по всей видимости, без особой разведки и сбора данных. Такая поспешная месть за на Нагорга. Возникал закономерный вопрос. Если Ксавьер Саваш, Мебиус и неизвестный админ работали вместе, неужели пират не просветил своих подельников по поводу особенностей Яра? Да, в гала-сети все еще было немного информации об этой планете, но пиратский капитан использовал ее как свою базу. Или у них там тоже было не все гладко? И второй вопрос. Располагая производственными мощностями, которые позволяли до недавнего времени вести боевые действия на нескольких мирах сразу, не приступят ли заговорщики к строительству флота, автоматических космических кораблей? Или на самом деле таких производств у них нет, а складские запасы показывают дно? «И еще, молодой человек, я бы очень хотел, чтобы вы таки взглянули, как продвигается строительство Сезама». «Обязательно! Обязательно, Давыд Маркович!» Гай прыгал по комнате, напяливая на себя обувь. «Созовите там совещание Временного правительства. Я буду сразу же, как только мы пристыкуемся». Совещание прошло бурно. Прибыл с поверхности Зборовский. Знакомился с членами правительства Левелин, которого Гай решил ввести в его состав, явился и Карл от Намада в Red Sox. Гаю понадобилось несколько минут, чтобы вникнуть в ситуацию. Он полистал сброшенные на планшет документы и довольно хмыкнул. Усилиями Крюгера орбитальная группировка представляла собой грозную силу. Продолжали пребывать ветераны конфедерации, желающие поселиться на Яре и готовые применить свои навыки и умения на его пользу. Несколько сотен толковых операторов и канониров с боевым опытом делали рубежи главной планеты системы Суатоллы практически неприступными. Разве что ВКС пришлет свои крейсеры. Ну, тут уж, как известно, сопротивление бесполезно. Пока что. «Рос и поток переселенцев». Сборовский докладывал, что сейчас на подготовительном отделении учатся уже 18 тысяч человек, и количество желающих только увеличивается. Переселенческая программа ограничивалась только количеством рейсов, которые мог организовать Сентавр, хотя многие транспортные компании уже проявляли интерес к системе Суатолы и предлагали выгодные контракты. «Нам нужен свой торговый и пассажирский флот», заявил Вессенгаус. — Займитесь. Какие вопросы? Вот из той десятины, что платят сталкеры, и начните закупать корабли. А нашу долю, как заказчиков поиска древних артефактов, это уже в казну. Не обессудьте. Ну, с этим вы лучше меня разберетесь. Меня вот что интересует. — Полковник. — Да, кстати, под протокол. «Своей монашьей волей жалую Вольфгангу Амадею Крюгеру звание полковника армии Яра и назначаю его начальником штаба и ответственным за формирование этой самой армии. Там распишите план, пришлите мне». Крюгер отсалютовал двумя пальцами от виска. «Так вот, полковник, как думаете, конфедерация справится со всей этой хренью, что сейчас происходит?» «Знаете, не хотелось бы оседлать Одиссей и полететь решать вопросы и столкнуться там с конфедератским спецназом. Они нас в блин раскатают, а мы же с добрыми и чистыми намерениями во благо всего человечества и на пользу Яра стараемся», — полковник горестно вздохнул. «Вы представляете себе, что такое конфедерация в принципе? Ну, то есть кое-кто представляет, но для большинства здесь присутствующих мои слова могут быть откровением». Действительно, и Джипси, и Эйб Джонатан, и, конечно, Лавелин навострили уши. Весь Сингаус откровенно скучал. Что там себе думал Давид Маркович, сказать было сложно. А Гай тоже с удовольствием собирался выслушать версию бывшего рейнджера. Конфедерация появилась на поле сражения. Самого ужасного из всех возможных. Тогда, 500 лет назад, на волне эйфории от появления дешевой технологии изготовления гиперпривода, планеты активно строили флоты. и военные в том числе, заключались альянсы, велись войны, в которых оформились два мощных блока. Свободные объединенные миры, их ключевыми планетами были Red Sox, Либерти и Паллада, и Космическая Федерация со столицей на Дюплесе. Разница между ними заключалась в том, что первыми рулили политики, вторыми – корпорации. Они столкнулись в системе ХО – Два огромных флота, более пяти тысяч кораблей самых разных классов. У военных были контакты между собой еще с мирных времен. Это помогало избегать ненужных пограничных инцидентов, делить сферы ответственности, гонять пиратов. В общем, перед началом сражения они вышли на связь и внезапно поняли, что никому из них не улыбается погибнуть в мясорубке за интересы дяди в пиджаках. Гранд-адмирал Уильям Тичер, командующий флотом СОМ, и флаг-адмирал Скотт Лоусон от Федерации провели переговоры, по итогам которых военные объявили себя вселенскими арбитрами и постановили, что с этого момента все войны в космическом пространстве запрещены. Межсистемное государственное образование объявляется вне закона. Установка на космические корабли вооружений, которая может представлять собой угрозу для существования обитаемых планет, также запрещается. И многое-многое другое. Оба флотоводца пользовались большим авторитетом среди экипажей кораблей и у войсках, так что к их мнению прислушались. Несогласных уничтожили жестко, быстро и беспощадно. Так родилась конфедерация из объединения двух враждебных флотов. Вы все знаете, у конфедерации нет своих планет, она базируется на космических станциях и редких опорных пунктах на поверхности. В штурмовиках и ВКС служат добровольцы, которых набирают вербовщики на всех известных мирах. И те из рекрутов, которые проникаются идеями Лоусона и Тичера и других отцов-основателей и решают остаться на службе после окончания контракта, постепенно поднимаются вверх по служебной лестнице и теоретически имеют все шансы занять место в Сенате и получить генеральские или адмиральские погоны. Но это теоретически. «А практически?» – уточнил Джипси. «А практически большая часть высших офицеров имеет семьи и детей, которых очень нужно куда-то пристроить, и желательно, чтобы место это было потеплее». В последнее время ситуация обострилась. Дезерет похож не на военную базу, а на цыганский табор. Простить, Джипси, я ничего такого не имел в виду. «Ха, вы делаете вашей консервной банки комплимент!» Белозубу оскорился бывший сталкер. «В общем, высшему руководству конфедерации вся эта ситуация на руку. Мне кажется, они присматривают, где бы осесть. Им нужна планета, а лучше несколько, и нужен повод, чтобы умыть руки». Когда та же Либерти станет в позу и заявит о выходе из Кахерского договора, конфедераты выразят озабоченность. 3, 5, 10 планет. Плевать. Сенат перебазируется на условный Кармарен. У нас там отличная экология, если не считать проблем с погодой в последнее время. И хапнут все, что можно хапнуть. Просто захватят власть на самых жирных мирах. Им не нужна Сарасвати, Ирихо или Гвадалахара. Либерти или Пангею так просто не взять, так что их вполне устроит опять же Кармарен, Абеляр или Гронинген с избытком свободного места и приличным населением, чтобы пополнять армию и ВКС, а производство они перенесут из космоса и постепенно превратятся в то, против чего изначально боролись, в мощное межсистемное государство, освоятся, обживутся. и шаг за шагом скушают все обитаемые планеты одну за другой, потому что преимущество у них будет подавляющим, даже учитывая таких, как мы, которые ушли после окончания контракта. Армия в несколько миллионов человек и флот с сотнями боевых единиц с этим придется считаться». Все молчали, подавленные услышанным. «И что, ты думаешь, нынешний бардак тоже организовали в Сенате Конфедерации? Тогда какого хрена Стюарт на меня разорялся?» «Нет, не думаю. Мне кажется, это игры корпорантов, которые мечтают расшатать ситуацию и выторговать себе больше свобод, изменить пункты Кахерского договора о военных флотах, что-то такое. Они с ума сойдут, когда увидят, что натворили. А Стюарт? Ну, кто такой Стюарт, в конце концов? Он или не в курсе, или делает вид. Ищут козла отпущения, например». «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Раздался хриплый голос из динамиков. И тут же возмущенный вопль Давыда Марковича. «Эй, Подлец! Бродяга! Что ты делаешь на заседании всемирного правительства? Замочи свой рот и подслушивай тихо! Если мама не научила такого шлемазла, как ты, что влезать в разговоры взрослых дядей совсем нехорошо! Тебе не нравится быть шахтером? Так и будешь управлять системой жизнеобеспечения, замкнутого цикла. Останешься говнокрутом на всю свою жалкую и вечную жизнь!» «Ой-ой, господа, прости ты покорно, я профукал этого басяка, который слушал весь разговор!» Члены всемирного правительства переглядывались, Агай успокаивающе поднял руку. «У нас теперь два из Кина. «Второй тоже член правительства?» – уточнил Айб Джонатан. «Нет-нет, Ельцина к управлению допускать не стоит. Пусть и дальше шахтерским комплексом руководит. Это его потолок, кажется. По крайней мере, колонизатора из него не вышло. Бог с ним, с Ельциным». «Тут ключевой вопрос. Что нам делать в этих изменяющихся условиях? Как яру жить в таком бардаке?» Руку поднял Юджин Сборовский. «Думаю, ответ очень простой. Иногда нужно просто подождать. Мне кажется, мы все делаем правильно. Оборона, переселенцы, образование, производство, конституция вот-вот будет готово. Все идет своим чередом, и не стоит торопить события». «Хм...» – почесал затылок Гай. «То есть я могу сгонять на маму, а потом на Дюпреси на поиске Мебиуса, раз у вас тут все идет своим чередом?» Члены всемирного правительства снова переглянулись, а потом Эйп Джонатан сказал, «Ну, все правильно. Монарх занимается формированием позитивного имиджа своего государства. Это немаловажно, да?» Мол, пока конфедерация бездействует, а планетарные правительства занимаются говорильней, монархия Яра уничтожает Мехов и борется за всеобщее счастье. Мол, мы не оставим без ответа дерзкое нападение на рубежи системы Суатового и все такое. Монархия наносит ответный удар, понимаешь? Снова влез Ельцин. Министр юстиции радостно улыбнулся. Такая формулировка ему понравилась. Я подготовлю текст заявления. Так, запишите на камеру, чтобы мы могли разместить его в сеть. когда на маме ирину депрессии начнется очередной дурдом уточнил эйп эй что значит дурдом обиделся гай и почему это очередной